В центру Аргентины. До да, Сенсиона далеко? Не очень. Какая охота? Любая, то есть. Можно стрелять все живое. Я же никогда не бывал в тропиках, не знаю, что тут за охота. Есть и рисковая, аристократическая и забавная. Объясните про каждую. Только когда выйдем из города, по дороге уже, ладно? Нет, поздно будет. В зависимости от того, на что хотите охотиться, я подберу вам оружие. Собраться пять минут, кони во дворе, через десять минут отправимся. Рисковое — это как? Это ягуар, пума или медведь. Есть бурый, встречается муравьед. Охота достаточно интересная, но придется раскошелиться еще на 10 долларов. Наймем проводников, там без индейцев даже я не смогу вывести вас на зверя. «А что такое аристократическая охота?» «Погодите. А вы ружье-то в руках держали?» «Держал. Ну, аристократическая это если вы захотите пострелять оленя Корсе-Аламазам. Очень красив, прекрасный трофей. Любопытная охота на топиров и туканов, но по мне слишком мелко. Пойдем на ягуара. Оленя жалко». «Бросьте, молодой сильный олень Корсуэла редко гибнет. Под поле идут старики, у них нюх и ноги, у вас ружье, шансы равны. Причем он не может сверзиться в пропасть с камней, а вы можете. «Пойдем за ягуаром», — повторил Штирлиц. «А что такое забавная охота?» «Это на любителей. Так что это?» ну Это когда мы уговариваемся стрелять обезьян или ачи-гуаяки. стрелять обезьян. Какая уж тут забава. Их довольно трудно отстреливать. Они очень быстро и лихо прячутся в сельве. Забавно отстреливать ачи, живая мишень. Я никогда не слыхал про таких животных. Ну, в общем-то, они не совсем животные. Это индейцы. На них в Парагвае объявлена свободная охота. Вы с ума сошли. Почему? Правда. Это даже поощряется. Не верите? Наймем гуарани, представители индейского племени. Они вам про это расскажут подробно. Они получают деньги за отстрелянных Ачагуаяки. Значит, берем штуцер. Ягуара можно взять только из штуцера.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 «Слушаю. Он здесь. Очень хорошо. Спасибо, мистер Гриббл. Когда вы оставите его там, где он решит кончить охоту, возвращайтесь и получите вторую половину гонорара. Но я должен знать точный адрес, по которому он остановится. Вы пришлете мне телеграмму или позвоните сюда? Из Парагвая звонок возможен? Конечно. Хорошо». Сколько времени он намерен находится Неделю. Чем намерен расплачиваться? Деньгами, чем же еще? Это я понимаю, в какой валюте. Доллары Соединенных Штатов Америки. Сколько вы запросили? По тарифу, ответил Грибу и положил трубку. Спустившись вниз, он бросил на спинку стула тропический костюм и пробковый шлем,